Условное наклонение. Глаголы в условном наклонении обозначают действия, желаемые или возможные при определенных условиях. Глаголы в условном наклонении образуются от основы неопределенной формы при помощи суффикса l и частицы «б», «б». Эта частица может стоять после глагола и перед ним. Может быть отделена от глагола другими словами. Глаголы в условном наклонении изменяются по числам и в единственном числе по родам. Раньше это наклонение называли желательным. Оно помогало людям выражать их желание или сослагательным. Джани Радари написал «Я решил бы, я сказал бы, поспешил бы, написал бы». «Да чего же замечательное наклонение сослагательное? Нет». Постойте-ка, вначале я сыграл бы на рояле, я сыграл бы, коль умел бы, если бы мог бы, полетел бы.